Глава восьмая. Сабирин не отходил от телефона, даже обед ему принесли в офис. Но нужный человек на связь не выходил. Сабирин собрал необходимую сумму, упаковал в два кейса, убрал в сейф. Очень жалел, что связался с полковником Гуровым. Решил ему не звонить, а в случае, если сыщик объявится сам, Сказать, что вопрос разрешился и помощь не нужна. Во вторник Гуров позвонил и строго произнес. «Не валяйте дурака, Сергей Львович. Перезвоните немедленно!» и положил трубку. Кляня себя последними словами, бизнесмен отправился в соседний с офисом подъезд, где имелась однокомнатная квартира, в которой Сабирин изредка принимал девочек. Он набрал номер полковника. — Ну что, сомнения одолели? — весело спросил Гуров. — Я все выполнил. Был в пансионате, получил описание нужного человека, деньги собрал. — И решили мне не звонить, — перебил Гуров. — Авось обойдется. — Я ценю вашу помощь, господин полковник. Я буду следовать вашим указаниям. Убежден, человек придет за деньгами. Его описали досконально, подмены я не допущу. «Надеюсь. Так как же он выглядит?» Услышав рассказ бизнесмена, сыщик рассмеялся. «По таким приметам вы будете его разыскивать всю оставшуюся жизнь. Но не расстраивайтесь. Судя по вашему поведению, она у вас коротка». Гуров проинструктировал, как следует разговаривать с абонентом, после чего сказал его правильные приметы фамилию имя и отчество вы узнаете после того, как сообщите мне место и время передачи денег. вы мне не верите возмутился бизнесмен но Гуров оставил его слова без внимания Мы не станем задерживать вашего делового партнера в момент получения денег, так как придется брать вас обоихлеовательно если вы всучите ему куклу Это станет известно третьему лицу. Тогда за вашу жизнь я не отвечаю. Гуров выдержал паузу, спросил. «Вы меня поняли?» Бизнесмен хотел признаться, что место встречи уже определено, но пока Ришалда собирался с духом, полковник положил трубку. В среду утром раздался телефонный звонок. Бизнесмен, не торопясь, снял трубку. «Вас слушают». «Здравствуйте». Я по вопросу предстоящей встречи. Должен был позвонить раньше, утром. Увы, выезжал за город. Знаю. В пансионат рассвет. Довольно милое место. Как отдохнули? Спасибо. Вы располагаете нужной суммой? Признаться, не люблю отдавать деньги. Завтра, в 12 дня. Сожалею. Могу лишь в пятницу. И передам деньги только вам лично. Никаких посредников и подставных лиц. Я прекрасно знаю, как вы выглядите. Прокатились пансионат? Усов сделал вид, что сердится. На кой черт? Администратор расскажет участковому местному оперу. Вам не хватает внимания? А мне нечего скрывать, ответил Сабирин. Я регистрировался под свои фамилии, без седого парика, накладных усов и очков, так что если вы действительно хотите получить деньги, приезжайте за ними сами, а не передавайте камуфляж напарнику. Усов растерялся, закричал в трубку. — Алло, алло, вас не слышно, я перезвоню. — Думай, перезванивая, только никуда тебе не деться. Довольно хохотнул Сабирин. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Он был очень собой доволен и в данный момент нисколько не жалел, что связался с Гуровым. Мент сумеет взять делового мужика так, что к нему, бизнесмену Сабирину, не протянется и паутиночки. Он не верил в Бога, но неожиданно подумал, что деньги, полученные обманом, не могут принести счастье и чет с ним зато с врагом рассчитается телефон вновь зазвонил сабирин снял трубку лениво произнес алло вы все обдумали да только хочу сменить место встречи а мне нравится большой театр из чистого упрямства возразил сабирин центр много людей милиция безопасно итак двадцать второго — В двенадцать дня. — Я подойду один, пустой. — Удостоверись, что вы прибыли лично и тоже один, — бизнесмен усмехнулся. — Не беспокойтесь. Деньги будут в нескольких шагах от четвертой колонны. Кричко пришел на театральную площадь за 30 минут до назначенного времени в половине двенадцатого. Две машины встали у малого театра. Три оперативника с девушками расположились в скверике напротив театра. Но оттуда было плохо видно, что делается между колоннами. Потому они следили непосредственно за кричко, который должен подать сигнал, означавший, что объект появился. Операция была задумана просто. Когда деньги будут перенесены из БМВ Собирина в машину получателя, последнюю возьмут под наблюдение. Проследует за ней до Лубянки, другого пути с театральной нет и, выборов подходящее место, устроит небольшую аварию, столкновение. Поток машин очень плотный, такой удар не вызовет подозрения. Обычное дорожное происшествие. Долларовые купюры ночью пометили, остальное дело техники. БМВ от офиса вел сам бизнесмен. На заднем сиденье расположился один охранник, сопровождал БМВ неприметный «Москвич» с оперативниками. Предусмотрели все. Главное, чтобы за деньгами пришел сам Усов. Кричко прошел от метро до ЦУМа, развернулся и направился в обратную сторону. В это время в передатчике услышал ровный голос Гурова. «Прервалась связь с машиной сопровождения». — Думаю, обычное разгильдяйство. — Дай бог, — ответил Станислав. — Вижу Пашку Усова. Ты угадал, черт, Евгений. Он идет от Сума в сторону метро. Сопровождение не наблюдаю. Возможно, он один. Хотя нет. У сквера появился Дуров с какой-то девицей. Явно провинциалочка. Усов развернулся в обратную сторону, смотрит на часы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 Посидел в уголке с Гуровым и Кричко, которые ждали, когда все разъедутся. Около шести вечера Орлов, Гуров и Кричко ели бутерброды и пили кофе. Молчали. Говорить было не о чем. Розыском свидетелей занимались оперативники Мура и райуправления. Уголовное дело возбудила прокуратура. Ответственность за срыв операции возложили на Орлова и Гурова значит лёва сказал орлов через 25 минут нам следует доложить результаты заместителю министра я уже здесь произнёс генерал-лейтенант бардин входя в кабинет здравствуйте господа садитесь вы сегодня уже набегались здравствуйте николайильич гуров встал подвинул замминистра стул сегодня мы в основном сидели Бардин работал в милиции третий год. В работе уголовного розыска разбирался поверхностно, но как человек образованный и умный, понимал это. В профессиональной тонкости не лез. К Орлову относился с искренним почтением, так как был значительно моложе. В общих чертах мне ситуация известна. Что будем докладывать министру? Что сообщать прессе? Бардин смотрел на Орлова.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 Что вы мне хотите сказать? Доложите коротко, самую суть. Одна преступная группировка должна была передать другой преступной группировке два с половиной миллиона долларов. а готовящейся передаче знали только мы, здесь присутствующие. Знали те, кто передавал, и те, кто получал. Бардин недовольно посмотрел на Гурова. Я понимаю, конспирация... Дела агентурные и прочие ваши хитрости. Но почему БМВ сопровождала лишь одна машина? — Кстати, мне не доложили? Среди сотрудников милиции жертвы имеются? — У одного лейтенанта перелом ноги. Остальные с ушибами уже отпущены домой, — ответил Орлов. — И то, слава богу. Бардин вновь повернулся к Гурову. — Что думаете о происшедшем? — Извините, Николай Ильич, — вмешался в разговор Кричко, — у нас сейчас имеется только предположение, и заместителю министра негоже докладывать фантазии, которые порочат высших чинов нашей власти. — А ты меня не прикрывай. Я за свои слова всегда отвечаю, — сказал Гуров и задумался, решая, как сообщить о своих предположениях покороче и аккуратнее. Гуров и Бардин относились друг к другу хорошо. Бардин ценил Гурова за талант и принципиальность. Сыщик уважал заместителя министра за то, что того власть не портила, и перед вышестоящими он не лебезил. — Но что ты, Лев Иванович, сосредоточился, будто с китайского на русский собираешься переводить? — Хуже, Николай Ильич. Я перевожу с оперативного на чиновничий. — Обижаешь. — Значит, так, — решил Сигуров. Получатель долларов о готовящемся нападении не знал. На место встречи прибыл и находился под нашим наблюдением. Передающая сторона попросту убита. Полагаю, утечка информации произошла через сотрудников управления охраны президента. Убийство совершили и забрали валюту, Сотрудники спецслужбы, а не уголовники. Причем к преступлению не имеют отношения ни уголовный розыск, ни контрразведка. — Все сомневаются. Один Гуров все знает, — съязвил Орлов. — Откуда в тебе столько самоуверенности? — Ну, хорошо. Поясните, Лев Иванович, — сказал Бардин, — откуда столь категорические выводы? Преступление совершено лишь, на первый взгляд, профессионально. Во всех действиях просматривается рука могущественная, но не сведущая. Так подобные дела авторитеты не совершают. Гуров говорил спокойно, но в его голосе все сильнее проступала злость. К примеру, откуда уголовники могли узнать, что в БМВ находятся доллары? если сами ребята не ведали, что ведут машину с валютой. И еще. Не станут уголовники задействовать самосвал. Это сложно. Легче полоснуть москвич из автомата. тоже с машиной ГАИ и ряжеными. Уголовники могут использовать форму сотрудника при нападении на квартиру, но не разъезжать в ней по городу. Слишком рискованно. Проще опять прибегнуть к Калашникову. Пойдем дальше. Если бы дело ставили наши коллеги или контрразведчики, они бы обязательно все эти факторы учли и светиться не стали. Мазали бы под уголовщину. Напрашивается вывод. Наверняка действовала спецслужба, решившая захватить 2,5 миллиона наличными наглые самоуверенные люди убежденные что нет силы способной их выявить и привлечь к ответственности речь прокурора перед судом присяжных заметил крючко что предлагаете лев иванович сухо спросил бардин ему и в голову не приходило объявлять войну всесильному управлению охраны президента гуров понимающе улыбнулся Предлагаю данный разговор забыть. Мы имеем то, что имеем. Заместитель министра располагает официальными данными о нападении и убийствах. Начальник главка требует от своих подчиненных разыскать преступников. Оперативники стараются как могут. Что дальше жизнь покажет? Правильно, Кричко вскочил. Разрешите идти? Орлов взглянул на Бардина. Да, — Да-да, конечно, — кивнул тот. — План оперативно разыскных мероприятий будет готов завтра к обеду, — сказал Гуров и вышел сопровождаемый Кричко, который аккуратно прикрыл за собой тяжелые двери. — Едем ко мне, — предложил Гуров. — Ну, если ты очень просишь, — Кричко развел руками.